Дорогие телезрители, доброжелательным тоном Ангелины Вовк начинает вещать Анка в телевизоре. Пожалуйста, не пытайтесь управлять своим телеприемником. Теперь им управляем мы. Не нажимайте никакие кнопки и не трогайте ручки настройки. Если вы это сделаете, ваш телевизор взорвется. Это не шутка. Хорошо поняли? Вот и славно. Тогда мы начинаем сеанс Magic Vision. На экране крутится заставка и возникает лицо Лютова. Из телевизоров во всех моих квартирах несется. Заинтригованные созерцатели. В эфире новости телевидения. Возможно, вы об этом не знаете, но это правда. Писатель Умаров, За прошедший месяц появился в трех программах второго канала и в двух программах первого канала. Депутат Акцизов принял участие в четырех программах, вышедших в эфир. В этот момент все участники дружеской кампании одновременно перестают контролировать свои эмоции. Девчонки начинают визжать «Получилось! Получилось!» Парни прыгают по комнате, пародируя орангутанг-фристайл. Затем все разбегаются по квартире. Илона бежит на кухню за шампанским. Никита торопится во вторую спальню за животворящими раста Энжелами, чтобы обновить кальян. Анка с криком «Вот мы дали обоссаться!» бросается в туалет. На несколько минут... Лютый у экрана остается один. Неожиданно его оказавшаяся неистребимая усмешка исчезает с худого лица. Оно приобретает грустный, даже обреченный вид. Лютый художник, ему всегда грустно, когда очередное произведение закончено. Он устало падает в кресло и наливает себе виски в бокал на три пальца. На телеэкране заканчиваются новости телевидения. Снова крутится заставка Magic Vision. Ее сменяет изображение Илоны. Мы начинаем литературное чтение. Илона раскрывает толстый том у себя на коленях, делает глубокий вздох. Из всех телевизоров, в котором припали мои жильцы, звучит. В первый понедельник апреля 1925 года Все население городка Менго, где некогда родился автор романа о Розе, казалось взволнованным так, словно гугеноты собирались превратить его во вторую Ла-Рошель. Лютый готовится, но так и не успевает испытать ностальгическое блаженство. Перед ним внезапно возникает бледное лицо белки, заостренный нос — вываливающиеся из орбит глаза черные веснушки, как кровавый креп, выделившийся на белом. «Слава! Там слава!» Голос белки дрожит. «Что слава? Умер от оргазма?» — язвит лютый. «Нет, выпал из окна». Ее последнюю фразу слышат почти все гости этой примечательной квартиры. Илона с открытой бутылкой шампанского, Никита с кальяном, Анка, благоухающая жидким мылом. Все они вернулись в гостиную. Все, кроме Сандро, который продолжает нести вахту у компьютера в кабинете. Все на секунду замирают, оцепенев от известия, Затем срываются со своих мест и, наступают друг к другу на ноги, несутся в первую спальню к балкону, с которого, по словам Белки, вывалился несчастный Слава. Белка одна остается в неподвижности сидеть перед телевизором, уставившись в него удивленным, невидящим взглядом. Телевизор голосом Илоны продолжает вещать. «Молодой человек». Постараемся набросать его портрет. Представьте себе Дон Кихота, восемнадцать лет. Дон Кихота без доспехов, без лад и набедренников. В шерстяной куртке, синецвет, синий цвет которой приобрел оттенок средний между рыжим и небесно-голубым. Продолговатое смуглое лицо, выдающиеся скулы, признак хитрости. Челюстные мышцы чрезмерно развитые. Неотъемлемый признак, по которому можно сразу определить гасконца. «Слава! Слава! Ну где ты спрятался, подонок?» — доносится из спальни. «Посмотри в шкафу». «А палкой под кроватью?» «Ну ты даешь!» Лютый возвращается к Белке в гостиную. «Никогда я не думал, что тебя возбуждают примитивные розыгрыши». «Что ты говоришь?» — белка встрепенулась, будто очнувшись от обморока. «Сама знаешь, нет там никакого Славы. Скажи ему, пусть вылезает, где он там. Розыгрыш оценили, посмеялись. Зачем дальше прятаться?» Слава выпал из окна. Белка отчетливо шепчет эти слова в лицо Лютому. Ее шепот гораздо громче крика, и потому как вращаются ее зрачки, как напряжены побелевшие губы, Лютый понимает, что она либо сошла с ума, либо он сам чего-то не понимает. «Белка, вернись в себя! Под окном никого нет!»